Глава 103. Вергинская свистопляска. Уильям остановился на ночь в деревушке милях в 30 к северу от Ричмонда. Молодой человек ощущал близость горы Джасай. Дорога, ведущая туда, проходила всего в нескольких милях. На краткий миг он представил, как сидит на сломанном крыльце вместе с Маноки и Джоном Синамоном, поедая жареную рыбу и приготовленную в земляной коптильне свинину. а в вечернем воздухе плывёт лёгкий сладкий запах табака. На мгновение Уильям задумался. Не отвезти ли туда доти на какое-то время? Становилось всё холоднее, дожди зачастили. Женщине, недавно понёсшей тяжёлую утрату и ослабленной болезнью, определённо не стоит неделями ехать верхом по непогоде и грязи. Если моноки всё ещё там, вдвоём они запросто восстановят хотя бы часть дома, где смогут обрести временный приют. «Нет, это фантазия порождения его собственного желания спокойно сидеть на сломанном крыльце и предаваться размышлениям. Нужно поскорее вернуть Дотти к дяде Хейлу, где её ждёт забота и исцеление в лоне семьи. Возможно, тебе просто не терпится снова увидеть Амаранту», произнёс тихий предательский голосок у него в голове. «И это тоже», — сказал Вильям вслух и поторопил лошадь. У него было достаточно денег, чтобы нанять для доти экипаж, при условии, что таковой найдётся. Поселение Уилкинс-Корнер, всего-то четыре дома, могло похвастаться лишь тремя быками, одним мулом, небольшим стадом коз да парой свиней. Кратко расспросив женщину, даившую козу, Вильям направился прямиком к дверям Фиргода Элмсворта. Джентльмен восьмидесяти слишком лет оказался глухим, как пень. Однако его более молодая жена, лет шестидесяти или около того, прокричала ему в ухо с расстояния двух дюймов о том, кто такой Уильям и с какой целью он прибыл. «Доротея, говоришь?» Мистер Элмсвард приподнял кустистую бровь, оглядывая молодого человека. «Что ему от неё нужно?» «Я её кузен!» — громко произнёс Уильям, наклонившись к пожилому джентльмену. «Кузен? Кузен?» Старик обратился к жене за подтверждением этого сомнительного заявления и, получив его, покачал головой. «Ты совсем на неё не похож!» Вильям повернулся к женщине. «Не могли бы вы сказать своему мужу, что отец Дратей мой дядя, а его брат мой приёмный отец?» Женщина, явно сбитая с толку этими родственными хитросплетениями, на миг открыла рот, затем закрыла и нахмурилась. «Неважно», — сказал Уильям, сохраняя терпение. «Пожалуйста, просто передайте Доротеи, что я здесь». «Доротеи у нас нет», — заявил мистер Элмсвард, каким-то образом уловив суть. Он озадаченно посмотрел на жену. «Ведь так?» «Да, верно», — не меня озадаченно подтвердила миссис Элмсвард. Уильям глубоко вздохнул. Рассудив, что трясти миссис Энсворт, пока у неё не слетит голова, будет не по-джентльменски. «Где она?» — любезно поинтересовался он. Хозяйка заметно удивилась. «Да ведь её брат приехал и забрал девушку с месяц тому назад!» Вилли машинально кивнул в ответ и тут же дёрнулся, будто ужаленный, когда до него дошёл смысл сказанного. «Её брат?» — осторожно повторил он. И оба старика кивнули. «Брат, как его звали?» Мистер Элнсворт, который теперь раскуривал глиняную трубку с длинным мундштуком, на вынул её изо рта и произнёс. «А?» «Он не знает». Миссис Элнсворт в знак извинения качнула покрытой чепцом головой. «Я работала в саду, когда пришёл этот мужчина. А вернувшись, уже их не застала». Доротея написала любезную записку с благодарностью за нашу заботу. Но там ничего не сказано об имени её брата. А мой муж по глухоте своей не разобрал ни слова. Только то, что ему объяснили знаками». «Хм. Возможно, мистер Элсворт всё неправильно понял», — подумал Уильям. «Хотя не исключено, что это был Генри. Когда он в последний раз видел Генри Грея, тот жил в Филадельфии». с очень красивой домовладелицей-негритянкой. То ли вдовой, то ли нет, неизвестно. И медленно поправлялся после ранения в живот, лишившись фута другого кишок. Уильям предположил, что Дензил мог остановиться в Филадельфии по пути в Нью-Джерси и сообщить Генри о месте пребывания Дотти. И либо попросил того поехать за ней, либо Генри сам принял такое решение. Осенённой внезапной догадкой, Уильям набрал воздуха в лёгкие. Наклонился к волосатому уху мистера Элмсворта и закричал. «Он был в военной форме!» Мистер Элмсворт вздрогнул и выронил трубку, которую его жена, к счастью, поймала прежде, чем та разбилась об пол. «Господи, молодой человек!» — укоризненно проговорил старик. «Кричать в помещении дурной тон. Так меня всегда учили в юности. Прошу прощения, сэр!» сказал Уильям чуть тише. «Видите ли, у миссис Хантер два брата. Я хочу понять, который из них побывал здесь?» Генри комиссовали из армии по инвалидности, тогда как его старший брат Адам, средний из трех кузенов Уильяма, служил капитаном пехотного батальона. «Ох, <кх -кх сказала миссис Элмсворт и принялась с пронзительным криком расспрашивать мужа. В конце концов, ей удалось выпытать неопределённые сведения, что, возможно, молодой человек был в каком-то мундире, хотя вокруг столько людей в цветных штанах, с оружием и значками всех мастей, так сразу и не разберёшь. «Видите ли, мы, друзья, держимся в стороне от суеты», — объяснил он Вильяму. «Равно как и от армии и ружей, если только последние не предназначены для охоты». «В охоте нет ничего дурного. Люди должны есть, знаете ли», — добавил старик, с лёгким укором глянув на Уильяма. Тот терпеливо слушал за неимением иного выбора и был вознаграждён ещё одной многообещающей догадкой. Он повернулся к миссис Элмсворт. «Спросите, пожалуйста, своего мужа, был ли пришедший похож на Доротею?» Ибо Генри и Бенджамин, стройные и темноволосые, пошли в отца, А вот Адам, как и Дотти, походил на мать, оба светловолосые и розовощёкие, с округлым подбородком и большими мечтательными голубыми глазами. Мистер Элмсворт несколько напрягся во время допроса и с видимым волнением попыхивал трубкой. Однако расслабился, когда смысл вопроса дошёл до него. Выдохнув огромное облако голубоватого дыма, он уверенно кивнул. «Да», — сказал он, — «очень». очень похож. Значит, адама Вильям тоже испытал облегчение и горячо поблагодарил Элмсвортов, хотя от денежного подарка они отказались. Он уже собирался уходить, как его осенила очередная мысль. «Мэм, у вас еще сохранилась записка моей кузины?» В результате этой просьбы четверть часа в маленьком домике царила суета. Липкие банки с вареньем поднимались и снова ставились на стол пока мистер Элмсворт наконец не вспомнил, что использовал записку для разжигания свечи. «Да ничего особенного в ней не было, сынок», сочувственно проговорила миссис Элмсворт в виде разочарования гостя. «Она только поблагодарила нас за приют и сказала, что брат отвезёт её к мужу». Было уже поздно. Его лошадь нуждалась в пище и отдыхе. А потому, несмотря на желание немедленно уехать, Вильям с неохотой принял предложение заночевать в небольшом амбаре Элмсвортаф. Его пригласили разделить и ужин, но увидев комочек кукурузной каши, скудно сдобренной патокой да несколько скрученных ломтиков черствого хлеба, молодой человек заверил, что у него найдется еда в сидельных сумках. И удалился в сарай, позаботиться о нуждах Бетси и предаться размышлениям. Ужин его состоял из побитого яблока и небольшого кусочка твёрдого сыра, промасленного и слегка заплесневелого. Однако Уильям мало обращал внимания на скудную пищу. Он обдумывал, что, чёрт возьми, делать дальше. Адама Больше некому. Трудность состояла в том, что Уильям не знал, где искать Адама. Он не видел кузена больше года, а все недавние разговоры с папой и дядей Хеллом совершенно не касались Адама, вращаясь в основном вокруг смерти Бенджамина. Последнее, что он слышал, его кузен служил капитаном пехоты, но не в отцовском полку. Мудрое решение. Те сыновья Хела в начале своей военной карьеры пришли к выводу, что остаться в хороших отношениях с отцом возможно только если не служить под его началом. Согласно этому, они и купили свои патенты на офицерский чин. «Тогда начни с другого конца, кретин!» нетерпеливо сказал Уильям. «Адам мог узнать, где доти только от Дензела. Мы предполагаем, что Дензел с Вашингтоном. А по словам дяди Хэлла, Вашингтон сейчас на зимних квартирах в Нью-Джерси». «Так, с этим ясно». Уильям слегка отрыгнул, ощутив сладкий привкус подгнившего яблока. Потом чуть расслабился, натянул шинель на уши и поджал пальцы ног в холодных мокрых сапогах. «Если его рассуждения верны...» то незачем гадать, где Адам сейчас или был прежде. Он предположил, что кузен с армией Клинтона в Нью-Йорке, при условии, что тот всё ещё в Нью-Йорке. Хотя, несмотря на желание Клинтона захватить Чарлстон, он наверняка не станет делать этого зимой. В любом случае, если Хантеры не с Вашингтоном в Нью-Джерси, Адам — его единственный источник информации об их местонахождении. Бетси подняла хвост. и выпустила каскад дымящихся конских яблок в двух футах от того места, где на перевёрнутом ведре сидел Уильям. Молодой человек наклонился и потёр замёрзшие руки над тёплой кучкой. Он размышлял, почему Дензил, руководствуясь соображениями безопасности, сперва поместил Доти к Элмсвордам, а потом решил послать за ней Адама. Впрочем, неважно. Выбор очевиден. Ехать в нью йорка искать Адама, ехать в Нью-Джерси и искать Дензила, либо вернуться в Саванну и доложить дяде Хэллу всё, что он узнал. Уильям отклонил последний вариант. Расстояние до Нью-Йорка и Нью-Джерси было примерно одинаковым — около 300 миль. Через полуоткрытую дверь он глянул на затянутое облаками небо. Может, неделя пути, если дороги позволят. «В чём я сомневаюсь?» Сказал он, наблюдая, как маленькие твёрдые крупинки, ещё не вполне снег, холодными иголочками оседают ему на руки и лицо. Но делать больше нечего, ведь так. Уильям прибыл в Мористаун уже после наступления Нового года. В пути у него было предостаточно времени, чтобы выработать план. Логика подсказывала, что поиски лучше начать с Мористауна. поскольку именно здесь находился Дендел а Доти, вероятно, сейчас уже с ним. Однако совесть язвительно замечала, что подобное решение продиктовано в том числе малодушием. Уильям не хотел явиться в штаб-квартиру сэра Генри Клинтона в поношенном штатском костюме и получить порцию любопытных взглядов, а то и вопросов в лоб от тамошних знакомых. Нет уж, увольте. В Мористауне было две церкви и две таверны. около 50 домов и большой особняк на окраине города. Судя по развивающимся на доме флагом и выставленным снаружи часовым, штаб-квартира Вашингтона находилась здесь. Вильям не отказался бы взглянуть на этого человека. Но любопытство подождёт. Тем не менее, именно любопытство вынудило его спросить у прохожего на городском выгоне, почему к церквям выстроились такие очереди притоптывающих на холоде людей. «Оспа», — объяснили ему. Прививки. Приказ генерала Вашингтона для военных и горожан. Нравится им это или нет, их делают в церквях каждый понедельник и среду. Уильям слышал о прививке от оспы. Матушка Клэр однажды упомянула о ней в Филадельфии. Прививка означала присутствие врачей, а имя Вашингтона присутствие армейских врачей. Поблагодарив своего информатора, Уильям подошёл к голове очереди и, приподняв шляпу перед человеком у двери, протиснулся внутрь. как будто имел на это полное право. Врач его помощник работали возле купели у алтаря, разложив на последнем свои принадлежности. Доктор оказался не Дензелом Хантером, однако Уильям решил начать с него и целеустремленно зашагал по проходу, привлекая удивленные взгляды всей очереди. Доктор, толстый господин в окровавленном фартуке и надвинутой на лоб шапочке, прикрывающей уши, стоял у купели, временно спрятанной под широкой доской. На ней лежали инструменты для прививки. Два маленьких ножа, хирургические щипцы и миска с чем-то похожим на тонких тёмно-красных червей. Подойдя ближе, Уильям увидел, как доктор, выдохнув облачко пара, сделал небольшой надрез на руке женщины. Та отвернулась, скривившись от боли. Доктор быстро вытер выступившую кровь, взял щипцами одного из червей, оказавшихся нитями, пропитанными какой-то гадостью. «Оспа?» — с содроганием подумал Уильям и засунул в рану. Когда женщина обмотала руку платком, Уильям ловко занял место в начале очереди. «Прошу прощения, сэр», — сказал он вежливым поклоном. «Я ищу доктора Хантера. У меня для него важные сообщения». Доктор моргнул, снял очки и покосился на Уильяма. Затем снова нацепил их и взялся за нож. «Он сегодня в Джоке-Холлу». «Возможно, в Уикхаус. Или же обходят хижины». «Спасибо, сэр», — искренне поблагодарил Уильям. Доктор рассеянно кивнул и подозвал следующего. Дальнейшие расспросы привели молодого человека в Джоки холлоу Довольно гористую местность. Похоже, Вашингтон чертовски любил горы, где перед ним предстала картина огромных разрушений. Выглядело всё так, будто на лесной массив упал метеор. Поломав деревья и взрыхлив почву. Континентальные войска вырубили лес по меньшей мере на тысячу акров вокруг. Из грязи торчали неровные обрубки пней, а по всему лагерю дымились костры из веток. Возле них жались кучки солдат, протягивая к огню замерзшие руки. Везде как попало валялись бревна. Вильлем увидел, что идет строительство от довольно больших хижин. Лагерь явно будет не времененный и немаленьки. Солдаты, большей частью в простой одежде или в армейских шинелях, копошились повсюду, словно муравьи. Если Дензил в самом деле здесь, на поиски уйдёт немало времени. Уильям подошёл к ближайшему костру, протиснулся в круг мужчин и почувствовал блаженный жар от огня. «Где находится Уикхаус?» — спросил он у своего соседа, потирая руки, чтобы разогнать восхитительное тепло по телу. «Там, наверху!» «Мужчина!» Совсем молодой человек, возможно, на несколько лет младше Уильяма, дернул подбородком в направлении скромного дома вдалеке, на вершине холма. Уильям поблагодарил парня и, с сожалением отошел от костра, распространяя вокруг себя запах дыма. викхаус несмотря на скромные размеры, явно принадлежал зажиточному человеку. Рядом находились кузня, мельница и солидная конюшня. Состоятельный владелец дома либо сам был из повстанцев, либо его попросту выселили. У входа водрузили полковые знамена, а возле двери стоял часовой с посиневшим носом, явно отсеивая нежелательных визитёров. Что ж, раз однажды сработало... Вильям расправил плечи, поднял голову и подошёл к двери с таким видом, словно дом принадлежал ему. — У меня сообщение для доктора Хантера, — сказал он. — Он здесь? «Могу я его увидеть?» Часовой посмотрел на Уильяма слезящимися покрасневшими глазами. «Нет. Могу я тогда узнать, где он?» Часовой прочистил горло и сплюнул. Сгусток едва не попал Уильяму на носок сапога. «Он внутри. Но вы не сможете его увидеть, потому что я вас не впущу. Если у вас сообщение, передайте через меня». «Я должен передать его доктору лично», твёрдо сказал Уильям. и потянулся к дверной ручке. Часовой сделал два шага в сторону и встал перед дверью, прижав мушкет к груди. Его синий нос не допускал возражений. «Ты не войдёшь, приятель», — сказал он. «Доктор сейчас с бригадным генералом Бликером. Их нельзя беспокоить». Вильям издал низкий гортанный звук, ненамного уступающий рычанию. Однако на синего носа это не произвело впечатления. Тогда он попробовал зайти с другого края. «А миссис Хантер? Может быть, она в лагере?» «Господи, хоть бы нет!» Вильям глянул через плечо на царящий внизу кавардак. «Да, она там!» Часовой ткнул большим пальцем за спину, указывая на дом. «С доктором и бригадиром!» «А бригадир у нас кто?» «Генерал Бликер!» «Генерал Ральф Бликер!» Вильям вздохнул. Но если я не могу войти, не будете ли вы так любезны сходить и передать ей, что пришёл её кузен с посланием для её мужа? У она может выйти и получить его?» Почти сработало. Уильям видел, что на лице мужчины сомнение борется с долгом. Однако долг победил, и синий нос упрямо покачал головой. «Проваливай!» — махнул он рукой. Уильям развернулся и, не оглядываясь зашагал с холма, как ему велели. Когда высокие кустарники и небольшие деревья скрыли его от часового, он свернул в сторону. Потребовалось немало времени, чтобы обогнуть вершину холма, осторожно пробраться к мельнице и смешаться с очередью возле неё. Теперь он отчетливо видел дом и заднюю дверь. Слава богу, часового там не было. По крайней мере, сейчас. Вильям подождал, пока его перестанут замечать, и украдкой отошёл, как будто бы по нужде. Быстро минава кузницу, он пробрался к дому и... заскочил внутрь. Ощущая волну ликования, он закрыл за собой заднюю дверь. «Сэр?» Обернувшись, молодой человек обнаружил, что стоит на кухне, под прицелом взглядов кухарки и кухонной прислуги. В воздухе витал запах жареного мяса. В просторном очаге на вертеле крутился огромный поросёнок. У Уильяма потекли слюнки. Однако еда могла подождать. Он поклонился и приподнял шляпу перед кухаркой. «Прошу прощения, мэм. У меня сообщение для доктора». «А, он в гостиной», — сказала одна из младших служанок. Девушка с восхищением оглядела фигуру Уильяма, и он улыбнулся ей. «Я вас провожу». «Спасибо, дорогая». Он вновь заискивающе поклонился, прежде чем выйти за ней. Дом был уютным, но кишел людьми. Сверху долетали голоса и звук шагов. Очевидно, над задней частью дома располагался второй этаж. Служанка подвела Уильяма к закрытой двери и сделала реверанс. Ещё раз поблагодарив её, он потянулся к фарфоровой ручке и безошибочно различил журчащий смех кузины Дотти. Его лицо расплылось в широкой улыбке. По-прежнему улыбаясь, Уильям вошёл в комнату. Дотти сидела в кресле, у огня, с вязанием на коленях и с выражением живейшего внимания смотрела настоящего возле очага мужчину в форме континентальной армии. Он что-то ей говорил. дэнзил тоже присутствовал в комнате, но Уильям едва заметил его, пораженно застыв при звуке мужского голоса. «Уильям!» — воскликнула Дотти, бросая вязание. Человек у очага резко обернулся. «Господи Иисусе!» Потрясённо выдохнул он. «А тебя-то сюда каким ветром занесло?» Синий цвет мундира оттенял его холодные бледно-голубые глаза, сверкавшие пронзительным блеском. Вильям с трудом перевёл дух, как если бы его легнул в живот мул. «Привет, Бен», — сказал он бесцветным голосом.